Глава 3. На третьем курсе университета мы с ребятами с соседней кафедры начали работать над научным проектом. Его задача — облегчить жизнь людям, которые перенесли инсульт, причем больше психологически. Им предстоит разрабатывать механику тела заново, для чего требуется постоянное присутствие сиделки. К сожалению, инсульт молодеет, и, согласно исследованиям, пациентам в возрасте около 40 лет, очень тяжело осознавать, что им нужна посторонняя помощь. Поэтому мы решили создать конструкцию, которая считывает сигналы с коры головного мозга и преобразует их в двигательную активность. Ведь проблема как раз и состоит в том, что нарушается связь между реакциями мозга и механикой тела. В разработке нам помогала кафедра нейрофизиологии в МГУ и ее заведующий профессор Александр Яковлевич Каплан. Также мы встречались с ректором нашего университета. Он принимал нас в своем кабинете, уровень которого тогда воспринимался мной как президентский. Мы рассказывали о своей серьезной задумке, хотя сами не до конца представляли, как именно осуществить ее. У нас не было необходимого опыта, зато горели глаза. Это снова полностью отражало мою миссию – объединить технологии и психологию, чтобы сделать жизнь людей лучше. Моя первая серьезная работа. Почти сразу после того, как мы закончили работу над этим научным проектом, на нашу кафедру обратились представители Высшей школы экономики, которые искали нескольких способных студентов для совместной работы. Кафедра порекомендовала меня и одного из моих друзей. Совместно со студентами Высшей школы экономики мы занимались форсайтами. Это научный взгляд в будущее, аналитика развития технологий, их прогнозирование через 5, 10, 20 лет. На основании этих данных мы выстраивали понимание того, как адаптировать программу высших учебных заведений под будущие изменения, чтобы она оставалась актуальной, и выпускники могли применять полученные знания на практике и быть востребованными специалистами. По данным Росстата, каждый пятый выпускник не может найти работу по специальности. Это один из факторов, который отображает, что образование не актуально. Проект финансировался за счет грантовых средств, которые были для меня не на первом месте. Я была готова получать лишь малую часть из них, проделывая большой объем работы. Во время работы над проектом я спала через день, потому что в моей жизни кроме него по-прежнему были учеба и преподавание. Но заниматься научной работой мне тоже очень хотелось. Поэтому оставалось единственное – делать это по ночам. По результатам двух проектов моя фамилия появилась в статьях научных журналов, и к повышенной стипендии прибавилась еще одна, дополнительная – за научные разработки. Хоть я и не стремилась к деньгам и занималась проектами не ради них, они появлялись как естественное следствие. Мне так нравилось то, чем я занималась, что увлеченно рассказывала об этом всем знакомым – Один из них был владельцем крупной компании и сказал, что как только у меня появится время, очень хочет, чтобы я пришла к нему работать. Он готов был подождать, сколько нужно. Так я попала в компанию, которая разрабатывала системы «Умный дом». Сразу получив должность коммерческого директора, какое-то время пребывала в шоке. Снова обесценивала себя, не понимала, кто я такая, чтобы меня так ждали в крупной компании. Была уверена, понадобится миллион лет, чтобы во всем разобраться, и придется учиться с нуля. Параллельно продолжала вести танцы, и число моих учеников росло день ото дня. Я перешла в более престижную студию, но по-прежнему воспринимала это занятие как хобби. Конечно, зарабатывала, но не очень много. И тут вдруг серьезная работа. Мне 22, я симпатичная, приятная девушка. Моему руководителю около 40 лет, как и другим мужчинам, с которыми мы встречаемся на совещаниях. Женщин, кроме меня, я не видела, разве что тех, кто подает кофе. Я ловила на себе скептические мужские взгляды и быстро поняла, что меня не воспринимают всерьез. Возможно, коллеги думали, что я помощница руководителя, не более, и слушать меня точно не хотели. Меня тошнило от снисходительных улыбочек. Входя в зал совещаний, я максимально отключала в себе женщину и запускала на полную режим «коммерческий директор». Начала одеваться строго в брючные костюмы, туго собирала волосы и снова окуналась в историю, когда тебе нужно доказывать, что ты не глупее других. Как возникает стремление отключить в себе женственность и начать что-то доказывать? Вариантов достаточно много, но они сводятся к четырем основным случаям. Если есть сильные детские психотравмы, то включаются две программы: быть как мама или папа или никогда не быть такими, как они. Мы смотрим на модель отношений в своей семье и либо ее воспроизводим, либо поступаем противоположным образом. На рисунке 4 изображена модель присоединения. Или вытеснение. Например, модель вытеснения, когда решаю поступать противоположным образом со своим родителем. Я не буду как мама. Если мама не была реализована, я обязательно буду реализована, построю карьеру, бизнес, чего бы мне это ни стоило. Или я не буду как папа. Если отец употреблял алкоголь, я никогда не буду пить. Присоединение, когда стремлюсь поступать так же, как родитель. Я не проигрываю маме. Если мама выбрала отца-алкоголика, я не имею права выбрать для себя мужчину без пагубных зависимостей. Я не проигрываю папе. Если отец был успешным предпринимателем, я не имею права быть слабее, чем он, и буду подсознательно всегда сравнивать себя с ним. Когда воспроизводим поведение родителей, у нас выстраивается неочевидная конструкция. Не проиграть в этом сравнении. Все эти модели почти всегда неосознаваемы. Вытеснение является формой присоединения. Но его еще сложнее осознать человеку, потому что легче признаться в том, что я не хочу быть как родитель, который меня травмировал. чем признаться, что есть потребность быть такой, как он, и идентифицировать себя с ним. В детстве я не видела примеров того, чтобы к маме относились серьезно с точки зрения ее реализации. При этом всегда восхищалась мамой. Мне казалось, она настолько потрясающая женщина, что может абсолютно все. У меня сложилось впечатление, будто наличие ума и таланта не гарантирует реализацию. Папа работает, но получает недостаточно денег. Он не умнее мамы, но деньги в семью как будто может приносить только он. То есть у меня происходило вытеснение, как форма присоединения к маме. Всем существом я ощущала потребность не проиграть, реализоваться. Но мир, как будто через двойное зеркало, показывал, что я такая же, как мама. В тот момент я пробовала пойти своей дорогой. но мне тяжело было слышать собственный голос. Подсознательно я продолжала искать модели детства, на которые можно опереться, а значит, все еще боялась стать взрослой и сепарированной. Почему же мы выбираем одну из форм вытеснения или присоединения? Когда идем своей независимой дорогой, нам тяжело из-за переживания одиночества, как будто проблемы существуют только у вас одной. Рассмотренные на рисунке четыре конструкции дарят ощущение безопасности в стае, а рассмотренные родовые сценарии похожи на некий контракт, который мы подписываем с рождения. Чтобы из него выйти, нужно написать и заключить свой. Слушай, интуиция. В один из вечеров после занятий я осталась в пустом танц классе. Ученики уже разошлись. Я наслаждалась ощущением наполненности, сидя прямо на полу. Запищал телефон, уведомляя о сообщении. Руководитель с той самой серьезной работы прислал ответственное задание. На первый взгляд, оно казалось похожим на предыдущее, но моя интуиция подсказывала: может произойти что-то неприятное и опасное. И я впала в ступор. А дальше словно поднялась над собой и посмотрела на собственную жизнь с высоты птичьего полета. Оказалось, она разделена надвое, как и я сама, и похожа на весы, перевешивала то одна чаша, то другая. Вот одна Настя, счастливая после занятий, раскрасневшаяся, растрепанная. Еще 10 минут назад мои движения повторяли два десятка довольных женщин. Уходя, они благодарили меня, и на их лицах расцветали блаженные улыбки. Этой Насте на работе ничего не приходится доказывать, но общество не одобряет такой выбор. «Зачем тогда нужно было получать серьезное образование?» — подкидывал вопросы мозг. «Танцами много не заработаешь». «А что ты будешь делать после тридцати?» «Кто тебя такую полюбит?» А вот и другая Настя. В сильных брючках и с аккуратным пучком волос. Она как раз применяет образование по назначению. У нее солидная должность, а будет и еще лучше. Она точно сможет заработать большие деньги. Но при этом она несчастна и все время пытается кому-то что-то доказать. Правда, вот такой выбор общества точно одобрит. Сердце подсказывало, больше так не могу. На следующий же день я поговорила с руководителем и полностью ушла в танцы. Набрала больше групп, а на оставшееся время выстроилась очередь из тех, кто хотел бы заниматься со мной индивидуально. Я не чувствовала больше ни грамма сопротивления. Как же я удивилась, поняв, что так тоже могу прилично зарабатывать. Когда мне дали зарплатный бланк, я поначалу глазам своим не поверила. Это были мои первые весомые деньги в танцах. Работа доставляла неописуемое удовольствие. Энергии высвобождалось столько, что я могла горы свернуть. Залы ломились от учеников. У меня не оставалось ни одного свободного окошка в расписании. Пойдя за интуицией, я думала, что потеряю все. Уважение, деньги, перспективы. Но неожиданно для себя стала востребованным педагогом. Это было похоже на тот внезапный импульс, когда я впервые захотела преподавать танцы, и желание молниеносно исполнилось. Я даже не знала, что так бывает, но теперь это уже нельзя было назвать совпадением или случайностью. Доверяйте процессу. Вселенная — машина таких точных расчетов, что с ней не сравнится ни один высокопроизводительный компьютер. Она просчитывает на много шагов вперед, учитывая такие моменты, о которых мы даже не задумываемся. Когда нам кажется, что мы в состоянии контролировать происходящее, это не так. Но если довериться Вселенной, она просчитает все за нас. Ей доступен такой объем вероятностей, который наш мозг не может спрогнозировать. Вселенная знает, когда нам нужно вырасти для получения новых результатов в своей жизни и посылает испытания, которые позволяют увидеть, осознать, раскрыть в себе нужные качества и стать сильнее. Все в жизни происходит для нас. Вселенная передает нам информацию через канал интуиции, благодарит и радуется, если мы слышим ее голос. Сейчас я благодарна интуиции не только за то, что выбрала любимое дело, но и за то, что она уберегла меня от решений. которые могли привести к серьезным юридическим последствиям. Осознаю, что предложения руководства были похожи на аферу, мошенничество. Подписывая документы подобного характера, можно оказаться в тюрьме и нести ответственность за то, что ты по факту не совершал.